Глава 15. Ян и Эн, я попросил максимально рассредоточиться. Шпионам будет за нами сложнее следить, если мы разбежимся в разные стороны, причем диаметрально разные. Оседлав глайдеры и выкрутив скорость на максимум, мы понеслись, буквально прижимаясь животами к песку. Я представил, что сейчас творится со шпионами Ваидуна. То мы без энтузиазма понуро копались в песке, а то вдруг рванули кто куда, как перепуганные зайцы. Я включил сканер. Его возможности едва хватало с лихвой, чтобы понять, следует за мной кто-нибудь или нет. "Вроде вырвались", ликовала Альта. Девушке, просидевшей в заточении несколько веков, явно не хватало острых ощущений. "Топи и лагин, топи быстрее". Я на этот адреналиновый драйв не поддался. Дно было неровное, Из песка то тут, то там торчали обломки скал, видимость метров 10-20, а ни у меня ни у Альты запасной жизни больше нет. Мы вообще туда плывем? Возьми на 3 градуса левее. Увидишь гряду похожую на гребень Диметрадона? Кого? Я не понял, что Альта имеет в виду. Неважно. Риф будет похожий на веер. Возле него и тормози. Мне сложно было представить каменную структуру, похожую на веер, но Альта очень точно описала конечную точку маршрута. Непонятно по какой причине кораллы на скале действительно сформировали подобие гигантского веера. Ажурные окаменевшие ветви, переплетаясь друг с другом, создавали на морском дне фантастическую скульптуру. Что-то здесь все поменялось. Место, конечно же, то, но и что теперь я тут все носом изрыть должен? Долгие поиски меня совсем не прильщали. Чем дольше я буду копошиться среди рифа, тем выше шансы, что меня найдут. А если меня найдут с добычей, то дело примет совсем дурной оборот. Выйдун не дебил и сразу поймет, что мои случайные находки технологии атлантов вовсе не случайны. И тогда начнет меня трясти по-настоящему. Если он с помощью Хаймеда Бойко проведет сканирование моей системы имплантов, мне конец. Не переживай, Елагин, я тебя когда-нибудь подводила и ни разу не подведу. Расслабься и дай подумать, как активировать аварийный маяк. У меня есть коды. Сейчас попробую их через дамп передать. Меня напрягало то, что Альта творила с моими имплантами всё, что хотела, причём без малейшего контроля с моей стороны. Но надо отдать ей должное. Всё, что она делала, действительно приводило к положительному результату. Вот и сейчас на экранчике моего скутера мигнуло, а потом зажглась зелёная метка. И чего ждём? Особого приглашения? Ну и давай к сигналу, поторопила Альта. Глайдер понёс меня крифу на малых оборотах. Когда до метки оставалось не больше двух метров, я остановился. Передо мной не было ничего, что выдавало бы аварийный схрон Атлантов. Мерно колышущиеся отростки кораллов, щупальца актиний, меж которых сновали яркие рыбки. На заросших водорослями и полипами камнях я тоже ничего необычного не наблюдал, но поймал себя на мысли, что мне начинают нравиться морские пейзажи. Что-то в них было особенное, успокаивающее и умиротворяющее. Я начал лучше понимать атлантов. Мне с детства говорили, что это монстры, безумные ученые, поселившиеся в черных глубинах и отравлявшие жизнь остальному человечеству. Однако я почувствовал, что и сам бы не прочь пожить на морском дне какое-то время, привести в порядок мысли, не спеша проработать планы, глядя на всю эту красоту. Готов, раздался в голове голос Альты. К чему Вместо внятного ответа доктор Салазар просто продемонстрировала, к чему именно. Каменная глыба передо мной откинулась, будто незначительная мелочь на пружинках. Я на ластах двинулся к открывшемуся тёмному проходу, но эвакуация Атлантов, как оказалось, шла совсем по другому сценарию. По экстренному из провала на меня выдвинулась серебристая труба метрового диаметра. И прежде чем я успел спросить у Альты, что делать дальше, она просто втянула меня в себя вместе с сотнями литров воды. Альта! В один мысленный крик я не смог уложить все грязные ругательства, пришедшие на ум после этого дикого сюрприза. Куда следовал поток воды, я сориентироваться не мог, потому что при этом меня еще и безбожно крутило. И в конце этого непредвиденного приключения труба выплюнула меня с остатками воды. Остальной поток трубы отсекла по пути, сыграв помимо роли пылесоса, еще и роль шлюза. Что это было? Ты могла предупредить заранее. Да ладно, ты же великий воин, покоритель домов силы. Неужели тебя можно перепугать аттракционом из аквапарка? Альта веселилась вовсю. Хорош стануть. Вставай давай, посмотрим, чем мы разжились. А ты не знаешь, что мы здесь найдем?» Понятия не имею. Может, хранилище уже двести раз вскрывалось. Окинув взглядом помещение, в котором оказался, я подумал, что несметное сокровище в нём запрятать трудно. Слишком уж оно маленькое. Отверстие шлюза на потолке, голый пол с потолком, да выстроившиеся вдоль стен ящики с массивными стальными дверцами. На дверях я заметил уже знакомые сверкающие полусферы. Чего стоишь? Давай лапу прикладывай. Коды доступа я уже приготовила. Я снял перчатку и коснулся зеркальной поверхности. Сфера послушно ушла вглубь шкафа и ничего. Может, следующий попробуем? спросил я, прождав несколько секунд. все таки груз веков давил на технику Атлантов, и вообще удивительно, что хоть какая-то ее часть до сих пор функционировала исправно. Подожди, я получаю отклик от системы. Она ищет источник питания. О, нашла! Подтверждая ее слова, дверь, похожего на сейф шкафа, приоткрылась. Я ухватился за край и открыл дверь полностью, и отпрыгнул от неожиданности, приняв боевую стойку. В шкафу меня поджидал незнакомец в боевых доспехах. "Ты какой-то слишком нервный", рассмеялась Альта. "Будешь тут нервным с твоими постоянными сюрпризами", огрызнулся я. «Так они же все время приятные. Познакомься, Это экипировка Нерей 3H. Костюм для подводных работ?" спросил я, разглядывая Нерея. Костюмчик впечатлял. На белой эластичной основе располагались отливающие чистым серебром броневые пластины. Косые трапеции на груди, квадраты пресса и закруглённые наплечники были украшены искусной гравировкой, изображавшей закрученные в спирали волны. Экипировка выглядела не только надежной, но и очень привлекательной. Ха, костюм. Альта не упустила возможности поиздеваться. Это не просто костюм, а универсальная экипировка для жизни под водой. В ступне и предплечье Нерея встроены реактивные сопла. Скорость движения при их использовании составляет 42 км час. Смесь для дыхания Нерей получает прямо из воды, разлагая ее на кислород и водород. При условии зарядки или замены элементов питания запас воздушной смеси не ограничен. Автономность по энергообеспеченности до трех суток при стандартном использовании функции экипировки. Система жизнеобеспечения гарантирует безопасное погружение до 300 метров. В нейри имеется запас воды и еды на три дня. Также ткань костюма позволяет собирать выделяемую телом влагу, фильтровать ее и пополнять запас питьевой воды. Несмотря на то, что нейри не является боевой модификацией, ткань защищает тело ныряльщика от механических повреждений. а Броневые накладки способны отразить выстрелы из огнестрельного, энергетического или волнового оружия. Я протянул руку и пощупал ткань костюма. Сразу захотелось стянуть то оранжевое убожество, которое мне выдали на платформе, и быстренько облачиться в Нерея. Но, к сожалению, этого делать не стоило. Выйдум, да и сам Ом с меня этот костюмчик живо сдерёт, Причем вместе с кожей. Я снял со стойки шлем. Тяжелый, гладкий как яйцо. На его поверхности не выступало ни единой детали, кроме декоративного пятилучевого плавника на вершине. В гребне размещены радар, сонар и энергетический сканер. Угадала ход моих мыслей, Альта. У шлема интерфейс просто сказка. Ты будешь в восторге. Боюсь, что с восторгами надо повременить. Шлем надевать я не стал по тем же причинам, что и весь комплект. Нечего привыкать к хорошему, если это хорошее тебе пока недоступно. Давай-ка лучше поглядим, что тут еще есть. Нереев я решил пока не трогать. Пусть себе лежат до лучших времен. Но возможно, на аварийном складе Атлантов есть что-нибудь, что может принести пользу прямо сейчас. Видишь под ногами Нерея ящик? Это резервные ячейки. Они универсальные, используются в любых мобильных устройствах Атлантов. Их там восемь, в костюм вставляется пара. Сверхъёмкие аккумуляторы можно было бы продать по хорошей цене, но если они шли в комплекте к такому замечательному костюму, загонять их к смаглеру крайне глупо. Оставим их тут. А здесь что? Справа от костюма к стенке крепился длинный узкий ящик. А здесь самое интересное. Ну, для тебя так точно. Волновая винтовка Тирекс. rex 80 выстрелов на стандартные энергоячейки. Под водой уверенно бьёт на 100 метров». Я открыл дверцу ящика, и моему взору предстало самое необычное ружьё, которое только доводилось видеть. Приклад, рукоять, коллиматорный прицел и цевье выглядели классически. Но вот ствол был как бы собран из десятков плотно пригнанных друг к другу бубликов. Под водой сто. а на воздухе, повертев в руках Тирекс, я обнаружил, что винтовка легкая и хорошо сбалансированная. А на воздухе ноль. Я же тебе говорила, что мы не собирались на вас нападать, а только лишь защищались. Винтовка вернулась на свое место. Больше в нише никаких устройств атлантов не обнаружилось. Проверив остальное, я выяснил, что стал обладателем комплектов для пяти подводных бойцов. Неплохая находка, которая, однако, никаких бонусов прямо сейчас ни мне, ни моей команде не принесет. Как отсюда выбраться? спросил я у Альты, закрыв двери всех аварийных ячеек. Становись под трубу и шлюза. Надеюсь, это будет менее экстремально. Не надейся, перебила мою мысль Альта. Как только я оказался под трубой, она опустилась до пола, и весь ее внутренний объем заполнился водой. Система эвакуации из хронов со сосламиня и выплюнула наружу. Несмотря на явные неудобства, такой метод имел и явные плюсы. Мое появление было сложно засечь. Опять ничего, завопил Ян, когда я подплыл к заранее оговоренной точке встречи. Или добыл что-то мелкое, но очень ценное. Склад вскрыт. Там только мидии и крабы. Я не собирался посвящать Яна в детали своих находок. Надо было мидрей прихватить, ибо чувствует мое сердце, если вернемся с пустыми руками, то кормить нас не будут. Ян как в воду глядел. На причале для батисфер Вейдун скорчил жутко недовольную рожу, узнав, что мы сегодня вернулись пустыми. Нет добычи нет люкса. К вечеру, чтоб вернулись в свою конуру, зло бросил он. А я спросила Эн: "А ты что, какая-то особенная?" «Правила для всех едины. Нищие неудачники живут в бараках. Э, мы не нищие, влез в беседу Ян. Я решил его столкнуть прямо в море, если он заикнется о деньгах, которые есть у него и у Н на счетах. Но у Яна мозгов оказалось чуть больше, чем я предполагал. Нам просто не повезло. Все нищие неудачники так говорят, и все они живут в бараках. Вэйдун развернулся и зашагал к надстройке. Мне на его излияние желчи было откровенно плевать. Это не из меня, он будет костный мозг выбивать, требуя увеличить доходность платформы. Но не только Войдун вышел нас встречать. Как только управляющий удалился, ко мне подошел какой-то оборванец и не глядя в глаза тихо произнес. «Жены привет передают". "Только привет?" уточнил я. «Товар будет через час, Два километра на юг от платформы, дальше по маячку". И не дожидаясь ответа, оборванец неспешно пошёл прочь. Что он хотел? подойдя ко мне, спросила Энн. Наш контрабандист реактор нашёл. Просит о встрече, типа он достал товар. Поплывём? «И останемся без ужина, негодовал подслушавший наш разговор Ян. Ты можешь остаться поужинать и забыть о заработках. Да нет, ты что? Я могу потерпеть с ужином, но не больше двух дней, тут же сдал назад Ян. Рад, что ты с нами. Разбредаемся по платформе, ныряем, забираем за батисферы глайдеры и вперед. Я переживал, что наше отплытие кто-нибудь заметит, обратит внимание на то, что мы в батисферу пробрались, но на платформе зазвенел колокол, призывающий к ужину, и всем обитателям стало резко не до нас. Существовал шанс, что обнаружат наше отсутствие, и выедут либо строго нас накажет, либо передаст Ому для допроса с пристрастием. Однако, заполучив мощный реактор, мы перестанем зависеть от платформы. В крайнем случае можем обосноваться на базе Атлантов. Я торопился сам и торопил подельников, ведь до встречи с Джоном надо было заскочить в еще одно место, чтобы достойно подготовиться. Как и обещала Барванец, отплыв на два километра от платформы, мы уловили сигнал маячка, к которому и отправились. Смаглер выбрал для рандеву удачное место впадина между двух скал, которую заполнял лес из водорослей. Длинные стволы, усаженные бесчисленными широкими листьями, поднимались с дна до самой поверхности. В этом лесу можно кошалота спрятать, не то что тайную сделку провернуть. Однако с жоны не смог удержаться от дешевых визуальных эффектов. Предводитель контрабандистов явился на боевой подлодке Баракуда четвертого поколения. Еще в мои времена эти каплевидные хищницы с низкой рубкой и двумя гондолами двигателей по бортам считались устаревшими. Но на обитателей добывающей платформы эта субмарина, променявшаяся в диверсионных и разведывательных миссиях, должна была навести ужас. Но по замыслу Жонова так точно. Я встречал контрабандистов в одиночестве. Мои помощнички до поры до времени прятались в гуще водорослей. Баракуда чуть не врезалась в меня. Её побитый жизнью и невзгодами нос остановился в метрах в пяти, и снова с Жонов не удержался от дешёвого пафоса. Люки, прикрывавшие пусковые установки, откинулись. На меня смотрели тупоголовые морды торпед. Хм, -да. с Жуной явно переигрывал. Даже если бы он умудрился попасть в меня торпедой, то гидроудар от взрыва вскрыл бы баракуду от носа до кормы, как скальпелем. После всех глупостей наружу через шлюз выбрались четыре человека. Сам с Жуной и трое его подручных. Причем на этот раз они все были вооружены гарпунными ружьями и не пытались скрывать своих воинственных намерений, а сразу, вроде бы невзначай, вроде бы небрежно направили оружие на меня. Привет, жонный. Зачем позвал? Я сделал вид, что абсолютно не замечаю наставленного на меня оружия. Реактор нашел?» «Нашел, Нашёл, нашёл. Жонны ко мне вплотную. Через забрало на шлеме я видел улыбку на его обезображенном лице. Много времени и сил потратил, слишком много. И хотел бы обсудить условия нашей сделки. Жонай ты в курсе, что условия после заключения сделки не меняются? Ещё как меняется? Пытавшийся изобразить жуткого злодея смаглер был туп как пробка. Если он собрался мне угрожать, то зачем подплыл так близко, перекрыв линию прицела своим же громилом? Скорее всего, если он и участвовал в разборках, то только с такими же мелкими гангстерами где всё решала наглость и сила глотки, а не огневая мощь. А с другой стороны, кого ему бояться? Трёх замурышей, практически рабов с платформы? Поэтому гляди сюда. Мы отдаём тебе реактор, а ты нам кита. Вроде бы у нас и были такие условия. Нет, ты не понял. Кита ты отдаёшь, но совсем